н А утро вдвоем отправились на службу. Мне до сих пор был неясен мой нынешний статус. Взял ли меня Ушаков к себе или нет? В любом случае я решил идти с Иваном до конца. Там глядишь все и образуется. к о н с е л е р и с т ы встретили нас радушно, отовсюду слышались веселые приветствия. Во время небольшого перерыва угостили домашним квасом и снедью. Иван радовался, что не нужно корпеть за к о н т о р к о й переписывать пожелтевшие от времени и сырости бумаги. Ему нравилась новая жизнь, полная опасностей и приключений. Предок был романтиком, жаль, я не разделял его увлечений. Допрос Карташова назначили на девять утра. Мы с Иваном отправились за ним в сопровождении бравого капрала гвардейца, прикомандированного к тайной канцелярии. Ежедневно здесь дежурили десятки в о я к кто-то менялся каждые сутки, кто-то попадал чуть ли не в постоянный наряд. Я очень удивился обилию штатского люда в коридорах казематов. Заплаканные женщины, детишки, старики. Многие держали узелки и к о т о м к и На ряду с простолюдинами хватало и о с о б благородных кровей. Объединяло их одно выражение скорби, горести, какой-то обреченности на лицах. Кто все эти люди? спросил я у сопровождающего. Тот не оборачиваясь, пояснил: известно, кто. У многих, кто в казематах сидит, родня есть. Навещать заарестованных не возбраняется. Да и нам легче. На привианты денег отпускают мало. Вот и кормятся колодники с того, что родные п р и н о с я т А ежели родней вообще нет, как таким быть? Не спрашивайте, плохо, господа. Такие по улицам ходят, милостыни х а р ч и добывают. Я обалдело закрутил головой. з д е ш н и й режим содержания совсем не походил на современный мне. Кузникам Петропавловке запросто х о д и т родня с улицы, передачки носит, причем с личной доставкой в камеру. Интересное кино, не ожидал. Навстречу торопливой походкой прошла женщина в черной манашеской р я с е которая прятала ее фигуру. Мелькнуло бесцветное, абсолютно невыразительное лицо, из тех, что и запомнить то невозможно. А она-то что здесь делает? Удивился я. Боже, человек! Сирых навещай до да убогих, тех, кому никакого вспомоществования нет. Лекарство п р и н о т и т п р о в и а н т опять же. И что, никакого допроса и осмотра? Я же сказал, боже, человек, кто ее осматривать будет? Ну-ну, усмехнулся я. Мы подошли к одиночке, в которой держали Карташова. Возле дверей мялся молоденький солдатик. При виде капрала он вытянулся в с т р у н к у Начальство, как же? Открывай, велел ему наш сопровождающий. На допрос велено доставить. Солдат стал возиться с замком, а т о м к н у в шагнул в сторону. Проходите. Что, судьи, милости прошу? Сделал приглашающий жест капрал. После вас. Галантно р а с к л а н и л с я я. Капрал понимающий ухмыльнулся в усы. В камере нас ожидал сюрприз. Да что там, всем сюрпризом сюрприз. Картина была не веселой. На з е м л я н о м полу, скорчившись, лежал покойник. В его груди торчал в саженый н почти по самую рукоять нож. На нательной рубахе расплылось кровавое пятно. Капрал снял с головы треугольку. Вот зараза! Зло произнес я. Иван машинально перекрестился. Он не мог оправиться от у з у м л е н и я Ну да, в закрытой, охраняемой камере самого главного КПЗ страны неизвестная сволочь прирезала нашего Карташова, причем сделала это недавно. Покойник был совсем теплый. Капрал задумчиво посмотрел на мертвое тело, а потом зарал о во всю глотку. Эй, молодой, бегом сюда! В камеру ворвался перепуганный солдатик. Капрал схватил его за рукав и подвел к трупу. Это что такое, а? Караульный подавленно молчал, не отрывая взгляд от мертвого тела. Я тебя снова спрашиваю, что это такое? Повторил капрал. Это, это господин капрал арестант, поручик к а р т а ш о в Вижу, что к а р т а ш о в Только почему у тебя в таком состоянии п р е б ы в а е т Тебя что, труп к а р а у л и т ь ставили? Никак нет, живого караулил. Он еще ж а л и л с я что холодно в камере, печь просил и стопить, а я отказал. Дров, говорю, у меня нет. Не выдали еще. живой он был в а ш роте, как есть живой. тогда кто его живота лишил? Капрал схватил солдата за груди, потянул к себе. Ты, а ну сказывай, покуда зубы тебя не выставил. Ты убил? Никак нет, заверещал тот. Никак нет, не мог я его живота лишить. Зачем мне сие? Говори развязо. Кто был у него? Кого впускал? Никого не впускал, господин капрал, о кроме монашки одной. Монашки. дернулся я. Мы с Иваном ринулись к выходу, расталкивая и пугая встреченных на пути людей. Пули пролетели по к о р и д о р у выскочили на крыльцо. Поздно. м а н а ш к и уже и след простыл. Я горестно сплюнул и поплелся назад в камеру. За спиной п о н у р о п ы х тел мой, братишка.